ЭПИЛОГ Зал утопал в цветах и благоухал так, что кружилась голова, хотя, скорее всего, она кружилась от счастья. Гирлянды орхидей вились по стенам бесконечной вереницей, оплетали колонны и ножки столов с угощениями. Под ногами был ковер из мягкой травы и нежных маргариток. На потолке светилась россыпь волшебных светлячков, как в сказке, Не в той, где чем дальше, тем страшнее, а в доброй и чудесной сказке с хорошим концом. Я любовалась бликами на башне хрустальных бокалов, по которой струился искрясь сладкий хмельной напиток, и пышным платьем с умопомрачительным лиственным узором. Зеленое с золотым — странное сочетание для свадебного одеяния. Но в гарде это классические цвета на церемониях бракосочетания, особенно королевских. Клейли и было к лицу — Ее убранные венком золотистые волосы приобрели еще более насыщенный оттенок. Она улыбалась, без устали принимая поздравления от многочисленных гостей. Впрочем, теперь на празднике для своих народа стало гораздо меньше. На официальном торжестве в резиденции Лилии было столпотворение, политики, общественные деятели, журналисты, приближенные ко двору люди и всякие страшно высокопоставленные лица из всех четырех миров не протолкнуться. Правда, толкать не пришлось. На церемонии нам с там достались почетные места в первом ряду. А сейчас в просторном зале природного храма легко можно было встать где угодно и с кем угодно. Выловлю, наконец, Диса и поздравлю лично. Если пойму, где он. Его величество куда-то пропало. И надеюсь, что в гарде нет традиций с похищением жениха». Я прильнула Кеннету, высматривая среди гостей знакомые лица. Их было немало. Даррен чинно беседовал с Энитой, главной гардской журналисткой и верной сторонницей короны. В расшитом серебром костюме выглядел представительно и вместе с тем стильно. Волосы отпустил до плеч, смотрелись они очень по-эльфийски. Так и хотелось утащить его на обложку какого-нибудь фэнтезийного любовного романа. Думается, мне Мариса будет против». Она стояла рядом с ним, потягивая из бокала что-то искристое. Оделась скромно в закрытое бордовое платье. Видимо, чтобы не затмевать невесту. Я такой же фасон выбрала, но остановилась на белом цвете. Не удержалась. Свадьба же, неважно, что не моя. Жаль, что венчание Даррена и Марисы в этом же храме мы с Кеннетом пропустили. Были в кибернетических каменных джунглях Аулина. Где мы только не были за минувшие два года». Даже в винарских резервациях, в Японии и заброшенном эсмирском городе призраки При первой возможности прислали молодоженам крутую механическую аулинскую открытку и двух маленьких обнимающихся хайников в свадебных костюмах. Для Дисы и Клейли я сделала похожих, но на этот раз невеста держала в руке букет, а не вилку. На празднике присутствовала и владыческая семья полным составом. Рейнолд в самом парадном из мундиров. Его супруга литария и их старшая дочь Рамильена с мужем Словно с замковых картин сошли Все такие венценосные и красивые При этом на живых людей были похожи В их глазах читалась обыкновенная человеческая радость Под свободным платьем Летарии виднелся заметно округлившийся живот Да-да, чета Даос Гриц ожидала появления третьего ребенка Не было известно, мальчик будет или девочка, и какой степени одаренности. Предсказателей вежливо попросили заткнуться на сей счет. Рейнолд объявил на все миры, что обрадуется и девочке, и что она тоже может быть наследницей. Труды и клеили не прошли зря, а их союз с Дисом сломал немало шаблонов. Ведь впервые в истории ладоская принцесса превратилась в королеву Гарда. Произвели политический фурор, прочно укрепив отношения между мирами, которые враждовали веками. Поздравления, наконец, отзвучали, толпа вокруг клели и поредела. Кеннет воспользовался моментом, и мы резво подошли к ней, пока еще кто-нибудь нас не опередил. Он похлопал ее по плечу, она уткнулась носом ему в грудь, наплевав на этикет. «Я так рада, что вы приехали!» Новоиспеченная королева отстранилась от Кеннета и стиснула в объятиях меня, ничуть не боясь помять свое шикарное платье. «Не смейте улизнуть после праздника. Я хочу провести с вами больше времени». «Мы никуда не торопимся», — уверил Кеннет. «Главное, чтобы у вас время нашлось, Ваше Величество». «Найдется», — пообещала Клелия и добавила заговорщицким шепотом. «Ради вас я даже подвину планы по введению декларации о правах женщин в гарде». Она почти готова, и Ладос непременно переймет наш опыт. Не захотят же они быть такими ужасно отсталыми. Пусть только попробуют не захотеть. Закончила я ее мысль. Именно. Она взяла меня за руку, внимательно глядя на владыческое фамильное кольцо на моем пальце. Между прочим, я его не чувствую, а реликвии-артефакты для помолвки откликаются наследникам рода, пока новая владелица не вступит в брак. «А это значит, что...» Я смущенно отдернула ладонь. «Признавайтесь», — велела Клелия. «Когда успели, и почему об этом никто не в курсе?» «Ну...» — Кеннет сделал хитрое лицо. «Не так давно, кстати. На одном диком Ладоском острове!» — хихикнула я. «Прыгали через костер с аборигенами в окружении драконов. Было прикольно!» «Вот вы даете!» Клелия уперла руки в бока. «Это свадьба, что ли? Надо устроить нормальную, как положено». «Но она уже была», – возразила я. «Зачем вторая?» «Не вторая, а другая». Она мечтательно вздохнула. Кажется, свадебные хлопоты ее ни капли не утомили, раз продолжение банкета. И вообще, столько владычеств и миров есть, допустимо, в каждом по жениться. Нет, в каждом перебор, конечно, но в гарде можно и повторить. «Можно?» Легко согласился Кеннет и глянул на меня вопросительно. Я дернула плечом. Идея-то заманчивая. Красивейший природный храм, море цветов. М -м -м, романтика. Но это просто формальность. И на самом деле люди не принадлежат друг другу. Хоть десять церемоний проведи. Главное – отношения. Мы вместе и не нужны тому никакие подтверждения. К направился раскрасневшийся лоукер гардский военный министр, и мы уступили ему место. Пожалуй, он сделал для Дисса больше всех его сторонников, и жизнь в детстве спас, и за возвращение истинного принца боролся годами, не обижаясь на недоверие онова Теперь юный король относился к Лоукеру практически как к отцу, и на сегодняшней церемонии эту роль у алтаря исполнял он. Клелия послала нам на прощание воздушный поцелуй и заключила Лоукера в тесные объятия. Я продолжила высматривать в зале Диса. По-прежнему безуспешно. Артефакт для ментальной связи он, похоже, снял. Дозвониться тоже не удавалось. «Сдается мне Эл Дислен в каком-то очень укромном углу», — предположил Кеннет. «Там его перехватили коварные шпионы и не отпускают». «И что делать? Поисковое заклинание?» «Настроиться на короля невозможно. На нем артефакты, блокирующие такую возможность. Но мне-то что?» «Я, Аленка-нарушительница, правил!» Я взяла Кеннета за руку. Вдох, щекотное ощущение от связующей нас энергии, заученное движение пальцами, соткавшийся поисковый шарик света. Он на миг завис в воздухе и плавно поплыл из зала прочь. «Ага, диск где-то вне банкетного зала, но в храме. Поиск не сработал бы на дальнее расстояние». «Кеннет повел меня за шариком, накидывая по пути подпитывающих чар, чтобы он преждевременно не погас. Его магический дар восстановился год назад. Навыки управления энергией за это время он утратил. С отвязкой демона, настроенные годами связи, разрушились. Кеннету пришлось чуть ли не заново всему учиться, а светлой магии так вообще с нуля. Мы тренировались вдвоем, он вспоминая, а я осваивая заклинания». При переходе от простейших плетений к сложным знатно попотело. Мне пока давалось далеко не все, зато Кеннет уверенно возвращал былое мастерство, насколько мог. Сила была уже не та, что раньше, никаких бонусов от бездны. И замечательно, он и так талантливый. Главное, что дар снова с ним. Кеннет морально был готов жить без магии, но хорошо, что обошлось. Шарик света привел на садовую террасу, Плотные заросли кустов, за которыми шумно копошились и узнаваемо попискивали. Кеннет испарил поисковое заклинание. Я осторожно раздвинула ветви. Представшая взору картина заставила так расплыться в улыбке, что скулы свело. Дис в роскошно украшенном камзоле сидел на земле и ласково отбирал у Ярушки собственную корону, край которой тот держал в пасти. Над ними стоял, как попало одетый Кловис, и непочтительно давился смехом. «Ну отдай!» — увещевательно говорил Дис жадному Ханнику. «Это невкусно!» — рычал демоненок, крепче сжимая зубы. моё я прыснула. Кеннет проявил чудеса выдержки и предложил. «Помочь? Нет, я справлюсь!» Гордо отказалась его величество и бросила на меня косой взгляд. Лена, твое чудовище перешло от мелких краж к тем, что в особо крупных размерах. Ты сам просил его сюда взять, напомнила я, и что-то серьезное он тащит лишь у тех, кого любит. Люблю. Умильно подтвердил Ярушка и потряс головой, избавляя корону от хватки ее законного обладателя. красивая моя. Дис простонал. Между прочим, забрав демоненка, я лишила междумирья главного символа. У студентов даже примета появилась – встретить Ханника, а в частности Ярушку, к удачной сдаче экзамена. Перед входом в один из корпусов университета соорудили деревянный алтарь в форме уютной коробки, в которую складывали подношения, всякую ерунду. Демонята ее придирчиво перебирали и забирали к источнику. У каждого Ханника были свои предпочтения. А Ярушке начало нравиться все яркое и блестящее, особенно камушки. А в короне их вон сколько. Ладно. Дис перевел дыхание и достал из пространственного кармана магический фонарик в виде кристалла с кнопочкой. Давай меняться. Ярушкины глазенки загорелись. Он обнюхал фонарик и захапал обеими лапками. Вжал кнопочку и, увидев испущенный кристаллом яркий луч, издал восторженный писк. Дис требовательно ухватился за корону. Ханник выпустил ее из зубов и изрек. — Твое! — А твой навык переговоров растет! — весело отметил Кловис. Его Величество водрузила корону обратно на голову и выдохнула Ярушка потряс фонарик. — Что-то ты продешевил! — сказал ему кенет Нет! Ярушка крутанул фонарик и, прицельно засветив лучом ему в глаз, нырнул в кусты. — Я же говорил! — кенет сощурился и потер пострадавший глаз. «Что демоны опасны?» Дис поднялся на ноги и тепло мне улыбнулся, распахнув объятия. Я кинулась ему на шею с громким инеистовым. «Поздравляю! Я так рада за вас, Клели!» «Смотри, не задуши его!» Предостерег Кловис. «Ему еще наследников делать, минимум троих. В лоб получишь!» Цыкнул на него король. «Три раза!» Тот сделал неправдоподобно испуганное лицо и ретировался вслед за Ярушкой. «Гляжу, тут мало что изменилось!» Диз ответил мне с не меньшим рвением. Вскоре дышать стало нечем. Я разомкнула объятия. Он тоже меня отпустил и укоризненно произнес. «Я уж и не надеялся, что приедете. С вашим-то загруженным графиком путешествий. Мы его разгрузили». Кеннет несколько раз моргнул, прежде чем сфокусировать взгляд. Да и, честно говоря, успели посетить все самое примечательное. «У меня куча фотографий есть», — похвасталась я. «Всю память в телефоне забила». «Обязательно покажете и расскажете», — заинтересованно сказал Дис и спохватился. «Потом надо в зал возвращаться, а то бросил к Лелию одну, пока гонялся за варишкой И ведь не отдавал упорно. Еще немного, и у появился бы новый король, Плюшевый». Я сочувственно подсокала языком. В зал мы вернулись втроем, но брошенной к и помощь супруга оказалась ни к чему. Уже справилась с потоком поздравлений и теперь ворковалась с сестрой. Дис позвал нас за уединенный стол за колонной. Подтянулись Даррен с Марисой. Она заботливо прихватила поднос с пятью бокалами. Кеннет поднял тост. Чтобы встречаться почаще. Вот да, Мариса согласно осушила свой бокал залпом. В последний раз виделись в прошлом году на моей ферме. Классно было, протянула я, погружаясь в воспоминания. Целый месяц отдыхали. Как известно, драконы лечат магическое выгорание. Возможно, они и помогли тогда Кеннету окончательно восстановить дар. «Хм, а уж когда классно было, когда взбесившийся пухлик носился за Делманом вокруг сарая!» — усмехнулся Даррен. «Ты злопамятный, ты знаешь об этом?» — хмыкнул Кеннет. «Хм, такое не забудешь!» — хохотнул тот, но без намека на язвительность. И даже рухнувшую крышу сарая ему не припомнил. «У вашего пухлика дефицит внимания!» — сознанием дела вставил Дис но ну, внимание, он привлекает отлично!» Хищно оскалилась Мариса. «Получает по чешуйчатой заднице и успокаивается!» «Чтобы чаще встречаться, — справедливо отметил Даррен, — вам надо чаще навещать залесье Ну да, он-то жил здесь, при дворце его величества. Возглавлял новый дипломатический корпус. А Марису назначили личным телохранителем Клелии и стилистом по совместительству. Два в одном». «Удобно, королева увешена одновременно красивыми и толковыми артефактами. А мы решили у вас задержаться», — поделилась я тем, о чем мы с Кеннетом договорились во время церемонии. «Надеюсь, надолго?» — осведомился дис «Как получится». Кеннет отпил из бокала. «У нас сейчас никаких планов нет». «Так и оставайтесь», — предложил он нам. «Насовсем». Я растерялась, не зная, что ответить. Просто не думала над этим, запутешествовалась. «Каждый раз новые места и впечатления, мысли о доме не посещали. Не о земном, с мамой и папой, или Августой, куда мы периодически наведывались, а о постоянном, своем, чтобы обосноваться где-то и обрести родную крышу над головой. Свой дом. М -м, заманчиво. Мы подумаем. Кеннет меня приобнял. Ведь нужно будет понять, чем тут заниматься. У нас дочерний патент на накопители». С явным намеком сказал дарен «И филиал Легиона недалеко от дворца, и собственная создательница не лишняя!» Хозяйственно добавила Мариса. «Наоборот, продолжишь в гарде учиться магии и делать штуки с высоким зарядом!» Дис горячо покивал и добавил. «Но в первую очередь вы близкие нам люди, и жить в разных мирах было бы обидно!» Мы с Кеннетом задумчиво переглянулись. Тянуло кричать «Да!» Но такие решения не стоило принимать поспешно. Тем более это должно быть не только мое решение. Вдруг он не захочет? Дарен подозвал официанта с новым бокалом для Марисы. И дальше тема нашего переезда не поднималась. Обсуждали все подряд, шутили, смеялись. Было чудесно. Поняла, как сильно скучала по друзьям. Прибежал Ярушка с выключенным, слава богу, фонариком. Поразил впечатлительную Рамильену до глубины души и стеснительно замотался в длинный шлейф к лилии. Она живо сориентировалась и даровала ему скатерть со свободного стола, в которую Ханник обернулся, подобно привидению, проковыряв прорези для глаз. Подсветка изнутри фонариком добавила колорита. Гости оценили. А старая интриганка Диметрия с перепугу облилась содержимым бокала. Но вел Ярушка себя смирно и на корону больше не покушался. Вот что значит честный обмен. Глубоко за полночь я вышла подышать на балкон свежим воздухом. Кеннет принес плед. Вязаная теплота приятно легла на плечи. Никакое согревающее заклинание не сравнится. Внизу, в рассеянном магическим сиянием деревьев полумраке простирался гард. Обвитое плющом изящное здание переливчатая трель пестрых птиц, драконьи силуэты в небе. Пожалуй, лучше места я не видела. А мне есть с чем сравнить. Хочешь остаться в Залесье? Первым заговорил об этом кенет Очень, призналась я. Два года в путешествиях. Было здорово, но свой дом тоже здорово. Может, действительно пора? Тут следственный отдел легиона. Сказал он спокойно, просто констатируя. И разработки по накопителям интересные. Филиалы Легиона имеются везде, как и разработки, связанные с ритуалом сохранения магии. Они шли полным ходом во всех магических мирах и сферах. Целители удерживали лидерство, прорыв за прорывом. Кстати, одно из открытий и помогло Летарии забеременеть. Накопители воистину оказались для Рейнолда судьбоносными. Залейся в правду славная, и ты права, пора где-то остаться. Кеннет посмотрел вдаль. Я молчала, но внутри все пело и трепетало. «Незачем искать дом, если он уже найден». «Так расследование в Легионе или магические разработки?» поинтересовалась я с любопытством. «А почему бы не в Межмировую комиссию?» Загадочно ответил он вопросом на вопрос и признался. «Мне нравится, что есть выбор, и что моя жизнь наконец-то принадлежит мне. Я хочу провести ее с тобой». Я положила голову ему на плечо, жадно вдыхая пропитанный цветочными ароматами воздух и отгоняя мысли, что Кеннет соглашается остаться для того, чтобы сделать мне приятно. Он погладил меня по волосам и сказал, «Знаешь, я редко по-настоящему думал о будущем и совершенно не ожидал, что оно будет таким и здесь. Но где бы я ни был, мне всегда казалось, что нахожусь не в том месте или не с теми. А сейчас чувствую, что все правильно, и это хорошо. Просто хорошо. Да, хорошо. Это наша жизнь, которую мы сами создаем.